Издательский дом Питер благодарит за помощь в создании книги сайт Хорошая кухня http://www.goodcook.ru и всех форумчан мультиварoчников. В книге приведены авторские рецепты Ольги Максимовой, Александры Андроповой, Юлии Калмаковой, Галины Свещёвой, Светланы Приходько, Галины Мхитарян.